День шестой Сегодня ночью я представил, как обнимаю их, как обнимаю своих близких, свою семью, свою любимую Марию и свою дорогую Ирен. Родные мои, я скоро буду с вами. Потерпите немного, я обещаю, что буду с вами. «Мисс Куис Лео, мисс...» «Мне пора продолжать. Пора вновь браться за работу. Осталось совсем немного. Очнулся от стука колес, будто бы я ехал в поезде. «С добрым утром!» — раздался сквозь черную пелену его голос. Я открыл глаза. Голова жутко кружилась, все кругом плыло. Потребовалось несколько минут, чтобы зрение пришло в норму. Я находился в передвижной кабине Гофера, в той самой кабине Калидума, в которой я уже ездил, совсем недавно. «Боже мой!» — прошептал я. «Голова просто раскалывается!» «Потерпи, должно скоро пройти», — ответил свободный Калидум. «Как... как мы приземлились? Как я вообще здесь оказался?» Моя бедная голова болела, но это не помешало ей яркими вспышками родить кучу вопросов. «Лендер, какая разница как? Главное, что сейчас ты не плаваешь в плавильной печи вместе с тем фургоном». Его краткость меня убивала. «Да ответь ты, черт возьми!» – взорвался я. Ответом на мой эмоциональный порыв стала боль, пронзившая голову. На этот раз я смог обхватить ее руками. Да, я снова стал подвижным. Боль заставила меня согнуться. Я опустил голову к коленям. «Терпение», — повторил Калидум, увидев мое состояние. «Он вколол тебе еще ту дрянь. Я вколол тебе свою. Скоро все пройдет». «Ты думаешь», — кривясь сказал я. «Я знаю», — ответил он. «Ты можешь». «Перестать! Быть! Таким! Лаконичным!» — выдавил я из себя. «Что произошло, когда я... когда я отключился?» Из-под черного капюшона вырвался тяжелый вздох. Я воспользовался его же игрушками. Нас подхватил один из дронов. Просто взломал его электронные мозги, и он стал моим». На нём же я смог добраться до вашего парящего фургона и в очередной раз спасти твою везучую задницу. Я усмехнулся. «Чьими, говоришь, игрушками ты воспользовался? ариса Калидум фыркнул. «Бери выше, Лендер. Не твой дружок, Диктарий, придумал все эти дроны и аффекты. Всё это творение Супраймера, великого вождя Селентиума» последние его слова были явно произнесены с сарказмом. «Да уж», — ответил я. Головная боль начала отступать. То, что вколол мне калидум, действовало. Я почувствовал себя лучше. Наступил очередной момент тишины. Было слышно только, как наша кабина, постукивая колесами, несется по тоннелю гофера. Несется в неизвестность. Механические части тела подлежат замене, в отличие от живых ввиду дефектности последних», — прервал молчание Калидум. «Что? Прости?» «Отвечаю на твой вопрос относительно того, как я остался жив после взрыва в кофейне». «Сорвал с языка», — усмехнулся я. «Тебя оторвало ногу и переломило пополам кости». «Спасибо за информацию. Я знаю, что мне оторвало». «Я просто хотел сказать, что ты очень стойкий. Любой другой погиб бы на месте, но не ты». Ущерб причинен только искусственным деталям моего тела. Жизненно важные органы не задеты. Мне не впервой. Все, что потеряно в бою, подлежит замене. «Вот черт!» — простонал я. Голову вновь пронзила боль. «Да ты прям железный человек! И как ты меня нашел? Заметил парящий в воздухе фургон?» «Заметил парящий в воздухе фургон», — повторил Калидум тебе чертовски сложно отвечать на вопросы друг мой ты жив лендер и этого вполне достаточно считай это ответом на все свои вопросы. я поднялся на ноги все это время я лежал на сиденьях кабины сил подняться не было но все же они нашлись жаль ларри хороший был парень сказал я его картофельные блинчики я не забуду да хороший был человек Ария сказал, что вы были сообщниками. «Мы не были сообщниками, Лендер. Я помогал ему. Как помогаю тебе, как помогаю другим. И моя помощь стала для него погибелью». «Думаю, это моя вина», — тихо сказал я. «Думаю, пора закончить этот разговор, Лендер». Так же тихо ответил свободный Калидум. «Больше разговор на эту тему я не поднимал». «Я рассказал ему про Ариеса, рассказал все о человеке, которого хотел найти в надежде получить от него помощь, но в итоге едва не нашел свою смерть». «У тебя все еще есть шансы найти ее, Лендер», — ответил Калидум. «Твой план по возвращению к прошлой жизни недействителен. Никто не отменит твой статус Калидума. Беги. Уезжай из центра, если хочешь жить. Без семьи нет» без семьи никуда не поеду», — отреагировал я. «Тогда наш путь лежит ко мне домой», — сказал Калидум. «Я не стал просить его о помощи, не стал просить помочь мне забрать супругу и дочь, не стал, потому что увидел, что он уже давно все понял, увидел, что он готов пойти со мной, до конца. Возможно, он уже знал о моих намерениях, возможно, и нет». И в тот момент, когда я все понял, я смог выдавить из себя только слабое «спасибо». «Спасибо тебе за все. Я твой вечный должник». «Не торопи события, Лендер», — ответил Калидум. «Не торопи, должник». И вот уже не в первый раз я услышал, как из-под капюшона донесся слабый смешок. Передвижная кабина резко сбавила ход. Пока мы скользили по рельсам, я задремал. Вновь отключился от внешнего мира. Меня дернуло, и от неожиданности я вскочил на ноги. «Спокойно», — сказал Калидум, заметив мое беспокойство. «Мы приехали». Я посмотрел в окно кабины и увидел, что мы медленно заезжали в небольшую комнату. Или гараж. Кабина плавно остановилась посередине странного помещения. Позади послышался механический звук. Я обернулся и увидел, что гараж закрывался. «Чуть-чуть потерпи», — сказал Калидум. Не успел я спросить, что происходит, как гараж дернулся и резко стал опускаться вниз. Это был обычный грузовой лифт. Так я подумал вначале. Какое-то время лифт, как и положено, строго вертикально опускался вниз. Но затем я почувствовал, как начала кружиться голова. Лифт стал опускаться спиралью. И очень быстро. Теперь я понял, что имел в виду Калидум под в данной ситуации. Не знаю, как для него, но для меня этот спуск показался вечным. Желудок ужасно хотел выплюнуть все содержимое. Я присел, оперся рукой об стену. Калидум каменной статуи стоял, как ни в чем не бывало. Наконец лифт замер. Его передняя дверь со скрежетом поднялась. В желудке что-то бухнуло. Я поднес карту руку и усилием воли остановил накатившую тошноту. Она так и не смогла вырваться наружу. Через окно кабины моему взору открылось большое просторное помещение. Я не мог и представить, что за долгие годы своего единоличного сопротивления режиму селентиума свободный Калидум отстроил под землей целые бункеры, убежища и боевые базы. И, боже мой, как же глубоко они были зарыты, глубже, чем тоннели Гофера. Как еще назвать представшее перед моим взором, я не знал. В раскинувшемся помещении было минимум метров 200 в ширину и столько же в длину. И это только на первый взгляд. Позже я пришел к выводу, что оно было гораздо больше. Здесь была рабочая военная обстановка. Военная, потому что на стенах висело оружие. Очень много оружия. А также боевые механические протезы. Рабочая, потому что здесь, как и в предыдущем его убежище, в котором я успел побывать, было огромное количество книг. Несколько больших рабочих столов с инструментами и стеклянными колбами с разноцветными жидкостями. Заметил я и автоматизированное операционное кресло, при помощи которого Калидум менял поврежденные протезы. Рядом с лифтом стояли две передвижные кабины, наполовину накрытые полотном. Видимо, Калидум часто их модернизировал и совершенствовал, как и все, что здесь находилось. Я обратил внимание на левую стену. Вдоль нее стоял ряд неподвижных роботов. Они были похожи на аффектов, но все же ими не являлись. Он их переделал, модернизировал. Привычные угловатые головы стражи селентиума были заменены на строгие дискообразные. Клишни заменены на полноценные железные руки. На широких массивных плечах установлены пулеметы. У некоторых я увидел ракетницы. Стальные тела выкрашены в темно-серый цвет, как форма диктариев, подумал я. Смотрелись они гораздо больше, чем любой из боевых аффектов, и гораздо пугающе. Я подошел к ним поближе. «Кто они?» – спросил я свободного Калидума. «Моя личная армия». — ответил он и хлопнул меня по плечу. — О них позже поговорим, если будет интересно. — Интересно, — пробормотал я, потирая хлопнутое им плечо. Рассчитывать силы своих тяжелых рук он явно не умел. — Это невообразимо. Как тебе удалось все это построить? — Не восхищайся этим простором, — ответил он. — Все это в любой момент может оказаться временным. До тех пор, пока это не обнаружат. «И каковы шансы обнаружить это?» – спросил я. «Довольно низкие». Мы одновременно и громко усмехнулись. Надежда, что у меня все будет хорошо, оставалась. Нами был разработан план дальнейших действий. Пока я говорил, Калидум кивал и внимательно слушал. Он так и придерживался принципа «с него помощь, с меня план действий». Но все же в нескольких моментах он предложил свое видение развития событий, и я согласился. Мы обозначили, что сначала наш путь лежит через мой дом, теперь уже бывший. Забираем мою супругу Марию, затем Академия Часобитов, забираем мою дочь Ирен. А дальше я исчезаю. Вместе со своей семьей. Каждый день со второго восточного вокзала отходит скоростной поезд. Он возит рабочих граждан в окраины Селентиума. В окраинах есть шанс укрыться. Там и начнете новую жизнь», — сказал Калидум. «Мы доберемся до вокзала через гофер, обычной пассажирской кабиной», — сказал я. «Так меньше шансов привлечь внимание». «До твоего дома доберемся также через гофер. Поедем в моей кабине». «Она быстрее», — сказал Калидум. «До Академии Часобитов тоже с твоей помощью», — сказал я. «Оттуда мы уже на пассажирской». случае если все пойдет не так, как мы запланировали, бегите», — закончил Калидум. Я перекусил. Оказалось, Калидум не был обделен едой и к тому же прекрасно готовил. В этом помещении была также предусмотрена небольшая кухня. «Ешь. Неизвестно, когда еще представится такая возможность». Как же он был тогда прав. В следующий раз я смог приступить к еде только в камере. Мы сидели за небольшим столиком кухонного типа, и он протянул мне тарелку, наполненную вареным картофелем и куриным филе. «Спасибо», — поблагодарил я и с жадностью набросился на пищу. В момент, когда очередной кусок куриного мяса упал в желудок, меня прострелила мысль. «Калидум», — обратился я к нему, — «Могу я попросить тебя кое-что сделать?» «Что именно?» Спросил он. «Покажи мне лицо того диктария. Покажи мне Ариеса. Хочу удостовериться, что он мертв». «Ты так жаждешь испортить себе аппетит?» «Пожалуйста, покажи его лицо. Так я буду спокоен, что моего главного врага больше нет». Калидум замер. Из-под капюшона послышался хрип. «Не могу, Лендер» прошептал его голос. «Я не понимаю, почему тебе так трудно это сделать?» Я начал раздражаться. В кофейне ты без предупреждения примерил на себя облик того диктария и не побоялся испортить мне аппетит. «Не в этом дело, Лендер». «Так в чем же дело?» Он взял паузу, которая затянулась на добрых десять секунд. Я ждал ответа. «Ариэс жив. Значит, он выбрался из фургона перед падением другого объяснения у меня нет я не могу взять его лицо пока бьется его сердце пережевывая картофель я понял что тот человек не остановится пока не найдет меня зачем он сотворил это со мной желание скрыться и убежать перекрыла волна ярости вместе с волной ненависти я убью его непрожеванный картофель вылетел у меня изо рта отпусти вилку пожалуйста «У меня не так много кухонных приборов», — вставил Калидум. Моя механическая рука сжалась в кулак, посередине которого торчал конец вилки. Столовый прибор начал гнуться и переломился бы пополам, если бы меня не остановил хозяин помещения. «Прости», — ответил я и разжал кулак. Погнутая вилка упала на пол. «Нам нужно остановиться под 272-й веткой!» — прокричал я, перекрывая шум несущейся кабины. «Я услышал», — ответил Калидум. Мы выбрались из гофера, когда улицы селентиума продолжали спать. Была глубокая ночь. Но, несмотря на это, улицы продолжали патрулироваться аффектами. И так было всегда. Хорошо подумай, а стоит ли вообще выходить, покидать свой дом в такое время суток, если не хочешь нарваться на проверку. Мой дом находился недалеко от станции Гофера, через которую мы вышли на поверхность. Я сказал, что лучше взять машину. Угнать. калиду не стал спорить, хотя своим видом дал понять, что это не самая лучшая затея. Мы нашли то, что искали, на ближайшей дворовой стоянке. Небольшой праворульный пикап бежевого цвета. Вроде он был бежевым. А возможно, этот цвет мог показаться мне в темноте? Ладно, неважно. Пока Калидум заводил автомобиль, нас едва не заметил небольшой отряд эффектов патрулирующий данную территорию. Меня продолжали искать. Как и продолжали искать свободного Калидума. Благо небо оказалось пустым, летающие дроны отсутствовали. Я молился, чтобы с Марией было все хорошо. Молился, чтобы она была дома и не ушла на работу. Я не знал, чего ожидать, и представлял у себя в голове все ужасы, на которые способно воображение. Я представил, что ее забрали. Забрали во дворец диктариев и теперь пытают. Вытаскивают в прямом смысле слова всю информацию обо мне, в надежде узнать мое местонахождение. Грозят заключением в руине, грозят неминуемой казнью. «Дальше идем пешком». «Веди», — произнес Калидум. Мы остановились на родной для меня ветке главной улицы в нескольких метрах от моего дома. Остановились так, чтобы максимально увеличить свои шансы на то, чтобы остаться незамеченными. Я пригляделся. В окнах дома горел свет. Боже! Я помню, как яростно молился в тот момент, чтобы все было хорошо. Я рванулся вперед, побежал. Побежал со всей силой, которая была во мне. Разум отключился. Я совершенно забыл, в каком положении нахожусь и что каждый мой шаг мог стать замеченным эффектами. Тогда я об этом и не думал, просто бежал. Несся на всей скорости к двери своего дома. Бежал, чтобы увидеть жену. Мышцы ног задрожали от напряжения и нарастающей боли. Дверь распахнулась, и я увидел ее. Самую прекрасную женщину на Силентиуме прядь черных волос упала на ее нежное худое плечо. Глаза широко раскрылись, подчеркнув ее длинные ресницы. Лицо казалось измученным. Видно, что она не спала долгое время. «Лендер! Боже мой!» прошептала она, увидев мои перепачканные щеки и лоб. Ее левую руку захватила дрожь. Она вскрикнула. Дрожь пошла по всему телу. «Нет, я не мог допустить этого. Она увидела меня так внезапно Теперь эмоции грозили взять над ней вверх. Я прижал ее к себе механической рукой. Ее тяжелое горячее дыхание обдало мне шею. Ее сердце застучало, как сумасшедшее. Я чувствовал всем телом, как оно бешено бьется, пытаясь выпрыгнуть из груди моей женщины. Я схватил ее за дрожащую левую кисть. Засучил рука в блузке, оголив вживленный датчик. Датчик мигал синим цветом. Эмоциональный фон носителя повышен, обнаружен процесс зарождения эмоций. Спустя мгновение синий сменился на желтый. Эмоциональный фон носителя нарушен, обнаружен риск проявления эмоций. Ее эмоциональный фон вот-вот должен был переступить черту нестабильности. Черт меня побери! Как же я мог не подумать об этом? Дурак! Как я мог не подумать, что мое столь неожиданное появление могло вызвать у нее бурную реакцию? «Мария! Милая, посмотри на меня! Мария!» Я нежно обнял ее лицо руками, по которому уже струились слезы. Ее щека почувствовала холодную сталь моей искусственной ладони. «Лендер!» Ее тело трясло. Она смотрела на меня мокрыми, непонимающими глазами. Как же она была в тот момент прекрасна! «Лендер! Что это?» Она прикоснулась к протезу. Мария, успокойся. Прошу тебя. Посмотри на меня. Это же я. Лендер, твоя рука. Мария, взгляни на меня, черт возьми. Я теряю тебя. Возьми себя в руки. Тогда я чуть не потерял ее. Тогда она чуть не повторила мою судьбу, едва не став калидумом. Не зная, что делать дальше, я крепко обнял ее в надежде успокоить. Зарылся лицом в ее волосы и зашептал. Успокойся. «Успокойся, родная! Я дома! Успокойся, милая!» Она продолжала дрожать. Я увидел, как желтый цвет органического датчика замигал. Замигал, угрожая смениться на последний. Преступный. Красный цвет. «Боже, Мария! Приди в себя!» — закричал я. «Протяни мне ее руку!» — раздался за моей спиной его ровный и спокойный голос. «Я сделал все, как он сказал». Его руки быстрым движением перехватили ее левую кисть, и в следующую секунду на предплечье Марии защелкнулся цилиндр, заполненный синей жидкостью. Датчик замер и перестал вибрировать. Желтый цвет перестал мигать. «Все, Мария, успокойся. Пойдем в дом. Мне многое нужно тебе объяснить», — проговорил я, гладя ее по волосам. «Я думала, ты погиб», — прошептала она. «Думала, тебя нет в живых. Что это? Что это на руке?» «Пойдем в дом, Мария, пойдем в дом». Она непонимающим взглядом уставилась на цилиндр и попыталась сбросить его, тряхнув рукой. Тягучая жидкость перелилась из одного конца устройства в другой. Желтый цвет датчика сменился на синий, сливший с содержимым цилиндра. Затем датчик вновь загорелся спокойным зеленым цветом. Носитель в безэмоциональном состоянии, эмоциональный фон стабилен. Она успокоилась. Ее сердце больше не танцевало в бешеном темпе. Цилиндр остался на ее нежном предплечье. С того момента она отключилась от главной системы, пусть и на время. Я взял ее за плечи и аккуратно развернул. Загипнотизированная своей рукой, она медленным шагом прошла в дом. Обнимая, я последовал за ней. Свободный калидом шел рядом. Ее потрясенный разум так и не мог понять, что происходит. «Папа?» — раздался голос. Меня словно пронзило стальное жало. Мир покачнулся. Ноги едва не согнулись в коленях, но тут же окрепли снова. «Мне послышалось», — подумал я, — «это в моей голове». Как же я ошибался, когда услышал ее шаги. Юные женские шаги пятнадцатилетнего подростка. И какими же они были уверенными! «Папа!» — вновь раздался голос. Ирэн медленно, но ровно спускалась по лестнице из своей детской комнаты, в которой жила, будучи совсем ребенком. «Ирэн?» — пролепетал мой дрожащий, непонимающий голос. Как же она подросла! Ровные черные волосы матери, нежное детское личико в котором уже проглядывалась взрослая строгость. Такие же восхитительные длинные ресницы, мамины ресницы, голубые, словно раннее небо глаза. Строгая серая форма Академии часобитов облегала совсем юную грудь. Отец! Она подбежала ко мне. Ее объятия были столь сильными, что сбили мое дыхание. Как же я скучала по тебе. Мама сказала, что ты пропал. Сказала, что тебя, возможно, уже нет в живых. Какая... «Какая ты у меня большая!» Я попытался сдержать слезы, но безуспешно. Они сами брызнули из глаз. Осознание того, что я не видел своего ребенка десять лет, полностью развалил мой внутренний стержень, стоящий на страже без эмоциональности. Но теперь она была здесь, рядом со мной. Моя девочка, моя маленькая Ирен. «Папа, нет, остановись!» услышал я ее нарастающий надрывный голос ее тело задрожало так же как и тело ее матери когда она увидела меня открыв мне дверь папа я не могу не могу справиться справиться с ними я чувствую чувствую ее голос сорвался на жуткий пугающий хрип словно у нее в горле застряла кость в этот раз я смог более оперативно взять себя в руки быстрым движением я схватил левую руку дочери и поднял рукав серого пиджака, и в следующее мгновение свободный калидум защелкнул на ней свой волшебный цилиндр. Я посмотрел на ее датчик, он горел синим цветом, и спустя пару секунд сменился на зеленый. «Как же я рад твоим игрушкам! Спасибо тебе, что взял их!» — выдохнул я. «Не за что, Лендер!» — ответил калидум. Хрупкие пальцы жены коснулись моего плеча. Я вновь ощутил ее теплое дыхание на своей шее. Одной рукой она обняла свою дочь, другой своего супруга. В то мгновение я понял, как ценю свое счастье. Понял, как ценю то, что имею. Вы знаете, я сегодня не ел. Завтрака не было. Не было и механического отсчета. Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать. Силовой лифт не зажегся голубоватым светом и не спустил мне на подносе еду. Острые стержни не вылезли из пола камеры и не вонзились в потолок. Ничего из того, что ранее меня здесь окружало и стало уже обыденным для меня, сегодня по каким-то причинам не происходит. Подходит лишь время обеда, желудок это чувствует, но что-то мне подсказывает, что более пищи мне не видать. Вода есть. «Я уже два раза пил из-под крана раковины. На вкус она ужасна. Лишь бы не отравиться и не провести остаток дней, мучаясь от боли в кишечнике. С другой стороны, я могу спокойно посвятить себя эти последние дни написанию дневника». «Нам пора уходить», — произнес свободный калидум. Его голос раздался словно издалека, из другого мира обнимая жену и дочь я растворился в их объятиях и оказался в другой реальности полной тепла нежности и семейной любви. следом за его голосом в голову ворвалась другая мысль мысль о том, что если мы сейчас же не уберемся отсюда мы погибнем погибнем все и мы потеряем друг друга навсегда затуманенная ясность разума проявилась мгновенно я отпрянул от них и посмотрел на дочку. Ирен, твердым и безэмоциональным голосом спросил я, что ты здесь делаешь? Ты должна быть в академии. Меня отпустили в отпуск на 10 дней, представляешь, отпустили домой. За всю свою жизнь я впервые слышу об отпуске в академии. Мне сказали, что отпускают за отличную учебу и прямую положительную рекомендацию от диктария первого класса. Диктария первого класса? С недоумением спросил я. Да, мне сказали Сказали и велели собрать только самое необходимое для отпуска вещи, все остальное оставить. После отпуска обещали провести проверочный экзамен. «Ирен, тебе назвали имя Диктария, столь высоко оценившего твои успехи?» «Ария Сальва, папа». Я замолчал и посмотрел на Калидума. «Слишком тихо, чувствуешь?» – донесся голос из-под капюшона. «Лендер, ответь, что происходит!» – выпалила Мария. «Что за устройство у нас на руках? Что с твоей рукой? Кто это?» Она бросила взгляд на свободного Калидума и схватилась за цилиндр на руке. «Не делайте этого», — сказал Калидум. «Это ваше спасение». «Сначала скажи, что это, Диктарий? Что ты нацепил моей дочери? Что ты нацепил мне?» «Он не Диктарий, Мария», — вмешался я. «Тогда почему на нем их форма, Лендер? Кто этот человек?» «Лендер». «У нас очень мало времени», — снова повторил Калидум. «Как бы не так, диктарий! Отвечай на вопрос!» «Мама, остановись!» Я впервые услышал, как кричит моя жена. Я был одновременно потрясён и в то же время благодарен своему спасителю за его игрушки, которые не пускали к главной системе информацию о явном нарушении эмоционального фона Марии. И Рен держалась прекрасно более сдержанно в ее громком голосе чувствовались стальные нотки стальные нотки будущего будущегодиктария как же я хотел чтобы она добилась большего чем ее отец впрочем я уже писал об этом тем не менее глядя на цилиндр украшающий руку моей дочери я чувствовал себя гораздо спокойнее «Ирен, мария услышал я свой ровный и спокойный голос я знаю что у вас много вопросов я обязательно на них отвечу но не сейчас, ибо время работает против нас и против наших жизней. Я очень вас люблю, поэтому не могу допустить, чтобы с вами произошло плохое, и буду краток. То, что у вас на руках, устройство, блокирующее связь с главной системой. Ваши эмоции и местоположение не отслеживаются. Их создал этот человек. Он не диктарий, он спас мне жизнь, только благодаря ему я сейчас стою рядом с вами». Он помог мне избавиться от проклятого датчика. И оно того стоило. Я протянул им свою механическую конечность. Их дрожащие руки сомкнулись на ней. Жаль, что я не мог чувствовать их теплые женские прикосновения. «Ариэс Альва», — продолжал я, — «диктарий первого класса». Этот человек приходил к нам в дом, Мария. Ты помнишь его? Он представился моим давним другом. И до недавнего времени это действительно было так. Все, что произошло дальше со мной, его рук дело. Мне не ясен только его мотив содеянным. И то, что ты находишься сейчас здесь, Ирэн, это не случайность. Мы все в большой опасности, и нам необходимо срочно уходить. И прошу вас, дорогие, без лишних разговоров и вопросов. На данный момент я рассказал достаточно. Остальное объясню после того, как мы окажемся в безопасности. Собирайтесь. Я говорил так быстро, насколько мог. И моя краткая речь на них действительно подействовала. Больше вопросов я от них не услышал. Передо мной стояли две прекрасные девушки, в глазах которых читался страх и испуг. Но вместе с тем в них же я увидел и уверенность, увидел твердость увидел и яростный разгорающийся огонь, который жаждал наказать виновников в происходящих сейчас событиях. Став свидетелем моего выступления, свободный калидом одобрительно кивнул и двинулся к выходу. Мы покинули дом спустя 12 минут после моего возвращения. Свет выключать не стали, не было времени. Оставили все как есть. Ирен так и не переоделась после возвращения из Академии Часобитов, Она по-прежнему была в строгой серой форме. Глядя на нее, я подумал, как же она похожа на действующего диктария. Вещи брать не стали, боялись упустить время, но того, чего мы боялись, все же произошло. Когда мы вышли на крыльцо, нас встретила непривычная тишина. «А ведь и вправду очень тихо, да?» – прошептал я. «Было темно. Фонари, совсем недавно освещающие нашу улицу, погасли». Слабый свет исходил только от наших горящих окон. «Папа!» — очень тихо произнесла Ирен. «Тише!» — отрезал я. «Слышите?» Из темноты донеслись тихие шаги. Тихие, металлические, лязгающие по асфальту шаги. Их было много. «Десятки!» — предположил я. Я уставился в темноту. Отступать было некуда. Я судорожно пытался уловить в той черноте хоть какое-то движение, хоть что-то, что помогло бы мне понять, откуда исходит угроза. Угроза сама дала о себе знать. Из той непроглядной черноты показались высокие силуэты. Черные призраки, выходящие ровным шагом из своей темной обители. Осознав, что двигалось на нас, я так и застыл на месте. Я читал о них только в книгах никогда ранее мне не приходилось с ними сталкиваться не приходилось потому что у меня черт возьми никогда не было проблем проблем которые могли лишить меня и мою семью жизни теперь их хватало сполна из темноты на нас надвигались аманты посчитав их проглядывающие очертания я прошептал цифру десять слух не обманул меня когда я впервые услышал их шаги десятки Помимо диктариев, супраймеру в качестве охраны служили еще и аманты. Вот только в их предназначение входила исключительно личная защита и неприкосновенность вождя. Личная гвардия, следующая за ним везде, куда бы он ни отправился. Они никогда не покидали его, никогда не оставляли его без своего присутствия. Кем они были, спросите вы? Я отвечу. Они были роботами еще одними роботами. Вот только они были гораздо более высокотехнологичными, чем их собратья аффекты. По крайней мере, так писали о них в книгах Силентиума. Гибкая, нержавеющая сталь, не знающая усталости. Они не были подобны аффектам. Их конструкция, их стальное телосложение больше напоминали человеческие, начиная от ног, заканчивая головой на шее. Благодаря этому они двигались гораздо быстрее и стремительнее, чем любой из эффектов, Но сборка и обслуживание подобных роботов была крайне затратной для состояния селентиума, учитывая еще и тот факт, что их конструировали из более прочного металла, чем иных роботов на планете. Именно поэтому их численность в сотни раз уступала аффектам, и убить их было сложнее. Мы это поняли, испытав на себе они не произносили ни слова не оглашали никаких предупреждений что собираются произвести арест или уничтожить как делают запрограммированные на это аффекты медленным стройным шагом аманты приближались к нам беря в полукруг и отсекая пути к отступлению мои глаза еще не видели более жуткого и пугающего зрелища что нам делать калидум воскликнул я вам бежать таким же ровным голосом ответил он Как только скажу, бегите к машине. Он выступил вперед. сделал шаг навстречу этим кошмарным созданиям из металла. Затем еще шаг. Увидев, что один из людей отделился от остальных, роботы двинулись на него. Мы стояли и не двигались, замерли, ждали его команды. Сердце рвалось из груди, когда расстояние между Амантами и Калидумом сократилось до 10 м машины прибавили шаг. В тот же самый момент моменткалидум выбросил вперед руки и швырнул в их сторону четыре гладких серых шара размером с яблока. Взмыв в воздух шары с громким звуком лопнули, словно сработала небольшая бомба. Каждый из них разделился на два шара, светящихся голубоватым светом. Они зависли над землей, будто маленькие планеты в черном космосе, образовав ровный ряд объектов, от которых исходил свет, небесного цвета. С невероятной скоростью они спикировали вниз и с глухим звуком упали на траву моей придомовой лужайки. От удара о землю шары ярко вспыхнули, на секунду ослепив нас. То, что произошло дальше, поразило как меня, так и Мариус и Рен. Как только свет рассеялся, мы увидели, что на тех местах, где приземлились шары, стояли роботы. Они появились, словно выпрыгнули из-под земли. Это были те самые роботы, на которых я обратил внимание, находясь в том огромном убежище Калидума. «Говоришь, невозможно создать сопротивление?» Прозвучали у меня в голове его слова. «Оно перед твоими глазами». Этим словам я не придал тогда значения. Тогда я просто таращился на очередных роботов, словно на огромные игрушки, не думая, что они когда-либо вступят в бой. В момент же, когда все наши жизни оказались под угрозой, их появление вселило в меня надежду на спасение. Надежду на спасение и смертельного окружения. Свободный Калидум оглянулся в нашу сторону. «Бегите!» — громко воскликнул он. И тут же, более спокойным, но не менее громким голосом, скомандовал «Уничтожить!» После чего его железная армия рванулась навстречу омантам и с грохотом врезалась в строй противника. Звук грохота разлетелся по всей улице. В домах затряслись окна. Две стальные армии сошлись друг против друга. Началась жестокая и беспощадная битва, где каждая из сторон не знала страха и боли и не намеревалась отступать. "Папа, бежим!" раздался крик, и мы побежали. Побежали так быстро, насколько могли. Страх смерти и бушующий в крови адреналин придавали сил. Боковым зрением я увидел, как один из амантов схватил одного из роботов Калидума и оторвал тому руку. В ответ робот обрушил на голову противника всю тяжесть своей массивной уцелевшей руки. Голова проломилась и отлетела от туловища хозяина. Свободный Калидум был в центре сражения и бился сразу с двумя телохранителями Супраймера. Я не мог позволить себе остановиться. Мы бежали. Я слышал тяжелое дыхание жены и дочери. Слышал, как бешено бьются их сердца. Бешено бьются их сердца. Их прекрасные сердца. Мои любимые сердца. Я на время отключился. Черт. Даже не помнил, что написал. Помню, что внезапно меня охватило чувство страшной паники. Всего затрясло. Я что-то написал трясущейся рукой, после прочитал, что написал про их сердца. Помню, что отбросил далеко ручку, дальше темнота. Сейчас чувствую себя спокойно, но сквозь спокойствие ощущаю дрожь. Словно меня облили холодной водой, а после укрыли теплым одеялом. Думаю, это связано с моей скорой смертью, с осознанием того, что она уже на пороге дома. Дома, который построил Лендер. Лендер Вейт. Что же, мне всего лишь осталось завершить начатое. Мы добежали до нашего пикапа, который неприметно ждал нашего возвращения. Оказавшись за рулем, я за секунду завел автомобиль и вдавил педаль газа до упора. Вис колес разнесся по всей пустующей улице, и мы умчались в ночную темноту. Я подумал, что все закончилось. Нам оставалось только добраться до входа в гофер, где нас уже ждала передвижная кабина Калидума. А дальше на второй восточный вокзал. Мои мысли прервал страшный удар. Автомобиль силой тряхнула, и я едва удержал управление. Мария закричала. Один из амантов все же настиг нас. Он запрыгнул в грузовую часть пикапа, едва не переломив его пополам. Когда его рука проделала дыру в стенке водительской кабины, едва не схватив Ирен за волосы, она закричала. От ее крика во мне горячим огнем вспыхнул инстинкт защиты своего ребенка. Инстинкт самосохранения полностью притупился. Моя механическая конечность метнулась в сторону Аманта и схватила его за руку. Раздался лязг металла. Я что-то переломил. «Лендер!» Мария закричала еще громче. Вторая рука Аманта разорвала стену водительской кабины и потянулась к нам. Вонзилась мне в плечо. Я взвыл от боли. Машину бросила вправо. Я удержала руль. «Возьмите управление!» – заорал я. И жена, и дочь максимально прижались к лобовому стеклу. и Ирен вытянула руку и схватила руль. Я отпустил. Плечо горело страшной болью. Амант не отпускал. Он был готов оторвать мне руку вместе с плечом. Я выхватил свое единственное оружие, которое взял у свободного калидума. Огненную рукоятку. Пылающий свет осветил кабину и тут же померк, когда я всадил рукоятку в Аманта. Его хватка не ослабла. Промахнулся. Рукоятка вылетела из руки и куда-то пропала. Аманта потянула назад. Потянула назад вместе со мной. Я почувствовал, как его пальцы продавили плечо. Закричал от боли плечо стало мокрым потом я уже понял что от крови стиснув зубы прервав свой крик я приказал своей стальной руке сомкнуться сомкнуться настолько насколько это было возможно конечность аманты не выдержала и переломилась в следующее мгновение в кабину протиснулась его нога едва не ударив в спину жену мария в ужасе отпрянула к ветровому стеклу я взревел и схватился правой рукой за руль Робот внезапно отпустил меня. Его конечности исчезли из кабины. В следующее мгновение мы услышали, как он наступил на крышу и оказался на капоте несущегося пикапа. Крыша и капот поромялись под его весом. Уцелевшей рукой он разнес ветровое стекло на осколки. Они брызнули дождем нам в лицо. Теперь он пытался достать нас спереди. Его пальцы щелкали у нас перед носом, но не могли дотянуться до нас. Ему не хватало второй руки, чтобы одновременно тянуться к жертвам и удерживаться на автомобиле. «Сбрось его!» – выкрикнула Ирен. Я тут же прибавил скорости. Аманта прижала к капоту. Пальцы просунулись через разбитое стекло и ухватились за приборную панель. «Проваливай!» Ирен схватила улетевшую на сиденье рукоятку и активировала ее. Кабину вновь осветил яркий пламенный луч. Ирэн изогнулась и с размаху рубанула заползающему в кабину роботу по шее. Посыпались искры. Голова, как футбольный мяч, прокатилась по капоту и улетела на дорогу. Он почувствовал ущерб, но не более. Обезглавленное тело продолжало попытки нас убить. Его нога согнулась и вонзилась в капот. Тело робота подалось вперед. Ирэн яростно вскрикнула и снова взмахнула рукой. Промахнулась. Рука рассекла воздух и выбила из ее руки рукоятку. Рукоятка улетела в темноту. Она закричала и схватилась за руку. Он сломал ей два пальца. Я резко повернул руль вправо. Воздушный поток и скорость едва не сбросили, аманта робот вслепую, ухватился за автомобиль, чтобы удержаться, ухватился за руль. Дальше он сам подсказал, что мне делать. Я схватил его своим протезом и сдавил. Его пальцы разжались и выпустили руль. Я одновременно повернул руль автомобиля влево и отпустил. На этом все действительно закончилось. Поток воздуха подхватил его тело и сбросил с капота. В попытке удержаться он прочертил рукой на капоте длинную линию, которая резко оборвалась. До нас долетел грохот железного тела, удары его об асфальт. Что-то оторвалось и отлетело. Амант исчез так же внезапно, как и появился. Оставшееся время поездки мы молчали. Испуганные, они прижались ко мне и пытались согреться. От скорости в кабине завывал ветер и продувал нас до костей. Я постоянно моргал, пытаясь справиться со слезами, наворачивающимися на глаза. Были ли эти слезы от обжигающего лицо ветра или от радости, что мы остались живы, я не знал. Она резко выдохнула, на лице проскользнула гримаса боли. Ей было больно, когда я накладывал шину на ее два переломанных пальца. Я старался сделать все осторожно, но и сделал в один момент резкое движение. У меня тряслись руки. Иран была сильной. Я видел в ней это. Она прикусила губу и терпеливо ждала. Прикусила настолько сильно, что выступили капельки крови. Наконец я закончил. В завершение обмотал повязкой ее поврежденную руку. Благо, в передвижной кабине свободного калидума нашлась аптечка. Он был очень предусмотрительным. Кабина скользила по рельсам и слегка покачивалась. Мария подошла к дочери и нежно ее обняла. Губами прикоснулась к пострадавшей руке и поцеловала. Ирен также нежно в ответ обняла мать. Положила голову ей на колени и закрыла глаза. «Поспи, родная». «Поспи!» – прошептала Мария. В ответ Эрен сладко засопела. «Лендер, что мы будем делать дальше?» «Мы уедем. Уедем далеко отсюда, вместе. И нас не найдут?» Она прикоснулась к цилиндру на левой руке. «Я не допущу». В голове сразу возник вопрос, как дальше пополнять запасы голубой жидкости, защищающей жену и дочь от главной системы. «В доме ты сказал...» Мария глубоко вздохнула, отчего ее голос дрогнул. «Ты сказал, что ответишь на все наши вопросы. Подробно. Сейчас ты можешь? Можешь все рассказать». Кабина зашла в поворот и устремилась дальше по тоннелю. «Я рассказал. Рассказал ей все, что со мной произошло. Рассказал, в какой опасности мы сейчас находимся. Из-за меня. Осознав, что Амант едва не убил их, я сказал, что мне не стоило появляться дома» следовало просто исчезнуть раствориться в одиночестве в ответ на мои слова она подалась вперед и сказала что мы всегда будем вместе, несмотря ни на что и будем вместе до конца я закрыл лицо руками чтобы она не видела как на глаза наворачиваются слезы я рассказал какую опасность представляет для нас арреас альва сказал что все происшедшее это его план смертельный план для меня а теперь и для всех нас». Объяснил, что Ирен не просто так оказалась дома. Используя свое высокое положение, он специально отправил ее домой. Отправил, потому что знал о моем возвращении. «В конечном счете, устроенная им засада из замантов должна была стать для нас погибелью». «Что же ты ему сделал, раз он так жаждет твоей смерти?» спросила она. «Я не знаю». «Я думаю, что знаешь. Очень глубоко, внутри себя. Но знаешь. Всегда ли вы были друзьями?» «Всегда. Перестали, когда он захотел меня убить. Я думаю, вы перестали быть друзьями уже давно. В тот вечер к нам в дом зашел не твой давний друг, а твой соперник, твой давний враг. Тогда я и не подозревал, насколько она оказалась права. Мария не стала спорить со мной по поводу дальнейшего плана действий. Мы не могли знать, чем все закончится. Но мы молились, чтобы наш исход был благоприятным. Главное, чтобы все остались в живых. По мере приближения нашей кабины ко второму восточному вокзалу, я заметил, как увеличилось число других кабин, проносящихся мимо нас. Их определенно стало больше. Яркий свет, исходящий от них, все чаще и чаще мелькал у нас перед глазами. «Хорошо». «Второй восточный вокзал. Поезда уходят каждые полчаса. Но как нам пройти незамеченными?» – спросил я. «Чтобы стать незамеченными, будьте у всех на виду», – ответил свободный Калидум. «Мы и так будем у всех на виду. Что ты предлагаешь?» «Смотри». Он протянул мне большую сумку. «Я оставлю ее здесь, под левыми сиденьями. Надобность брать ее в дом отсутствует». Когда будете подъезжать к вокзалу, загляните в нее. Только доберитесь до кабины, в ней ваше спасение. Что в сумке? увидишь видишь, Лендер, сейчас нам уже пора на поверхность. Последняя беседа с Калидумом яркой вспышкой озарила мое сознание. Да, это был наш последний спокойный разговор перед тем, как мы вышли из передвижной кабины и направились ко мне в дом. Я подошел к левой части кабины и достал сумку калидума. То, что я в ней обнаружил, заставило меня улыбнуться. В ней была безупречно чистая, выглаженная форма диктариев и два цилиндра, не похожих на те, что украшали руки моих девушек. Руки лишиться непросто, но еще тяжелее ходить с моими игрушками и испытывать страх от того, что они перестанут работать. Эти не должны перестать. «Они работают вечно. С.К.», — гласила записка, лежащая в сумке. Он оставил записку, словно чувствуя, что не окажется вместе с нами. Чувствовал, что больше не вернется. Новые цилиндры, вправду, выглядели совершенно по-другому. Они были более узкими и вытянутыми, что придавало им элегантности. «Наверняка не будут выпирать из-под одежды», — подумал я. Наконец в них отсутствовала синяя жидкость, свойственная предшественникам. В них вообще ничего не было, они были полностью закрыты. Лишь сбоку виднелась небольшая оранжевая точка, от которой исходил слабый, едва заметный свет. «Вот кто для меня настоящий друг», — негромко произнес я. Новые цилиндры действительно были гораздо лучше и удобнее. Ирен и Мария сменили старое на новое настолько быстро, насколько смогли. Я постарался им помочь. Сменили очень осторожно, чтобы не сделать лишних движений. Как оказалось, лишнее движение мы все же допустили. «Как я выгляжу?» Форма диктария прекрасно шла Марии. «Сделай лицо построже, мам», – ставила Ирен. «Ей не требовалось примерять обличие диктария». Форма юнного академика часобитов ей прекрасно подходила для нашей семейной легенды. «Ну а мне как?» — спросил я, надев серую форму. «Ты настоящий диктарий, пап!» «Если бы, дорогая, если бы...» Двери передвижной кабины захлопнулись. Я мягко прошептал ей «домой», и она заскользила обратно в бесконечную длину тоннелей гофера. Мы покинули площадку, на которой остановились и направились в привокзальные тоннели, забитые до отказа людьми. «Чтобы стать незамеченными, будьте у всех на виду», прошептали в голове слова Калидума. Все трое мы направились в толпу людей. Я видел, как Мария подрагивала от напряжения, я и сам чувствовал дрожь в коленях, и Ренжа смотрелась очень убедительно. Ее лицо примерило маску строгости и не показывало ничего. Ничего, потому что мышцы лица ни разу не дрогнули и не шевельнулись. Смотря на нее своим каменным безэмоциональным взглядом, я испытал небывалое чувство гордости и только чудом смог удержаться от улыбки. Улыбки, которая бы показала всем, как я горжусь и люблю свою дочь. Нас окружили сотни бездушных и холодных лиц. Кто-то проходил мимо, глядя невыразительным взглядом вперед. Кто-то, завидев нашу серую форму, отстранялся и обходил нас. Мы — семья диктариев, верных слуг Супраймера. И никто не посмел нас остановить. Все шло хорошо. Спустя время мы оказались в самом сердце второго восточного вокзала. Привокзальные тоннели перешли в еще большую разветвленную сеть коридоров для пассажиров и тоннелей для поездов. Если бы вы посмотрели сверху на второй восточный вокзал — то сравнили бы увиденное с пауком, находящимся в центре своей большой и узорной паутины. Своим уникальным строением эти тоннели и коридоры, сделанные из темно-серого кирпича, действительно напоминали паутину. И, глядя на них сверху, вряд ли можно было бы отличить несущийся по тоннелю поезд от толпы пассажиров, шагающих в направлении своей платформы. Вокзал был огромных размеров. Но в то же время он был поистине мал и тесен, ибо здесь не было большого открытого пространства, присущего вокзалам, существовавшим до последней войны, только тоннели и коридоры, выводящие на такие же узкие, как и они сами, платформы. Я натянул на свою механическую руку перчатку, и Рен тоже надела перчатки, скрыв от чужого взгляда свои сломанные пальцы. Никто не обращал на нас внимания даже проходящие мимо аффекты. Как ни в чем не бывало, они с тяжелым лязгающим звуком протопали мимо нас по тоннелю и скрылись в толпе. Да, все шло хорошо. Пока мы не стали подходить к платформам, где все ожидали отправления своего поезда. Серые стены окружающих нас коридоров внезапно померкли и засветились белым светом, превратившись в огромные экраны. По всему вокзалу эхом раздался раскатистый громыхающий голос. «Граждане Силентиума, будьте бдительны! На территории нашего великого государства разыскиваются лица, нарушившие главные принципы нашего дорогого вождя Супрайнера. За совершенные ими деяния данные лица подлежат немедленному аресту и уничтожению». Оглянитесь вокруг. Если вы обнаружили их рядом, немедленно сообщите об этом ближайшему аффекту. Сокрытие информации о преступниках карается смертной казнью. Граждане Селентиума, будьте бдительны. На экранах вспыхнули наши изображения. «Он всё про нас знает. Нужно торопиться», – пробежала в голове мысль. «Вендер», – произнесла Мария. Ее голос начал дрожать, наступающая паника пыталась взять свое. «Он этого и добивается, вперед, идите вперед», шептал в голове голос, и голос был прав. «Тише», отрезал я, «идем вперед, шевелитесь». Я не ожидал от себя такой резкости, но понимал, что если поддаться смятению и нарастающей тревоге в компании с паникой и ужасом, мы проиграем. Проиграем свою жизнь». Твердой походкой мы двинулись вдоль наших изображений, смотрящих на нас с гигантских экранов. Кто-то с размаху врезался мне в плечо. «Простите, диктарий!» — раздался голос. Я не отреагировал. Мы продолжали идти вперед вдоль экранов. Громыхающий голос проговорил еще несколько раз, после чего наши изображения пропали. Экраны погасли и окрасились в серый цвет, став привычными стенами вокзала. Ну что, погасили свет. Началась моя последняя ночь. Пишу в темноте. Ничего страшного, я привык и приноровился. Кто бы ни пришел ко мне сегодня из мрака, я не буду для него приветлив. Сейчас у меня одна задача — дописать дневник, завершить начатое. Обеда не было. Как и ужина. Желудок урчит. Чувствую, как он болит. Вода спасает. Та самая вода из-под крана. Думаю, здесь все предусмотрено. Человек может долгое время обходиться без еды, но не без воды. Если бы хотели окончательно смотреть меня жаждой, воды бы в камере не было. Вновь начинается паника. Началась от того, что я напомнил себе о завтрашней смерти. Да, она наступит завтра. Желание есть мгновенно пропало, желудок урчит, но уже не от боли, а от ужаса. Боже, боже, боже. Я ведь не писал о том, как я умру. О да, вот это упущение. Хотя, пожалуй, нет, не упущение. Всему свое время. Наступает время смерти. Значит, пора о ней рассказать. Каждый калидум без исключения подлежит смертной казни. Супраймер не прощает никого, не дарует помилования, не заменяет смертную казнь на пожизненное заключение. Таковы законы селентиума Каждый, проявивший эмоцию вне закона, обречен. Нас замораживают. Замораживают в специальном коробе. После короб сбрасывают с огромной высоты, и мы разбиваемся. Разлетаемся в клочья. На мелкие ледяные кровавые ледышки. Говорят, никто уже ничего не чувствует в этот момент. Интересно, кто так говорит? Точно не мертвецы. Смерть наступает уже после заморозки, когда лед сковывает сердце и не дает ему биться. Есть ли в этом смысл? Я имею в виду, есть ли что-то особенное, нечто большее в этой казни. Сейчас, ожидая ее прихода, я прихожу к выводу, что имеется. Когда человек переходит черту, нарушает свой эмоциональный фон, его стабильность. Он ставит под угрозу существование всего нашего государства. Что происходит с человеком, когда он переходит эту черту? Переходит, несмотря на то, что на протяжении многих лет его обучали уничтожать в себе эмоции, не давать им брать верх над человеческой сущностью. Но в итоге наша природа чувств и эмоций берет свое. Их пламя, так усердно затушенное супраймером, разгорается вновь. Помните, что произнес молодой человек в моей истории о Софии? «За любовь стоит бороться». И это было последнее, что он произнес – Его внутреннее пламя вспыхнуло яростно и молниеносно. За что он тут же поплатился жизнью. Пламя погасло. К чему я веду? К тому, что каждый калидум несет в себе пламя, несет в себе огонь эмоций, который он уже не в состоянии сам подавить. И кто же здесь супраймер, как не борец с пожаром? Это пламя, этот огонь необходимо потушить, охладить. Воино-вождя во имя селентиума, во имя вечного мира и согласия. Во имя этого наш огонь тушат, во имя этого нас остужают, во имя этого нас замораживают, ибо огонь можно убить только холодом. Что же, пора продолжить и завершить моё повествование. Наступила ночь, но я не хочу смыкать глаза в свой последний день, в свою последнюю ночь. Итак, завершающий, последний.